Лизи. 12 июля, воскресенье. Это голос Аманды вы услышали из шкафа, спросила я. Нет. Сначала кричал кто-то другой, сказала Мод. Потому что потом пришёл кто-то ещё. И вот это точно была Аманда, потому что она с порога позвала Зака. Я решила, что первым пришёл Зак и решила подождать, пока они не отправятся спать, а потом улезнуть потихоньку. Если честно, я не оставила мысль найти те распечатки. Это была идея Фикс. Голос Мод дрогнул, и она замолчала. Я попыталась проявить терпение, чтобы она собралась силами и закончила историю, но не могла ждать. Передо мной стояло лицо Сэма. Мне нужно было, чтобы Мод произнесла. Это сделала я. «И что потом?» — поторопила я. У Аманды снова начались галлюцинации, и она свалилась с лестницы. Хоть это и ужасный, трагический, несчастный случай, но это, на мой взгляд, не умоляло вины Зака. Аманда закричала. Это был такой ужасный вопль. Никогда в жизни ничего подобного не слышала. Потом до меня донеслись еще какие-то звуки, какое-то пыхтение и борьба. Словно животное вырывалась. После этого раздался громкий удар. Я хотела помочь. У меня в руках уже была клюшка, но когда я подёрнула дверь шкафа, то она не открывалась. Я не могла выбраться. Решила, что меня кто-то запер там. Она снова секлась. Затем снова грохот. Ещё один крик, громче первого. Когда я наконец открыла дверь и миновала первый пролёт, то увидела Аманду у подножия лестницы. А ещё успела заметить убегающего парня. То есть это был парень? Чёрт. Да, определённо. Но я видела его только долю секунды, весь в чёрном и в лыжной маске, поэтому я не видела его лица. Но я уверена, что это не Зак. Как бы я ни ненавидела его, но уверена, что это не он. Я видела Зака на вечеринке. Он довольно низкий, ниже, чем я. А тот человек был намного выше. Сам высокий, но человек, выбегавший из дома Аманды, был в лжиной маске. Неужели внутри Сема живёт такое чудовище? Не просто высокий, но и здоровый, крупный. Мотра скинул руки, демонстрируя По крайней мере, мне так показалось. Насчет этого я не уверена. Я видела его всего секунду, и он уже поворачивал за угол. Сам не такой крупный. Зато под описание подходит к Савье Линч. Черт! Я так быстро сбросила его со счетов, поскольку его история оказалась правдой. Но это не значит, что он вообще не причастен. По крайней мере, теоретически. Какие-то еще особые приметы? Не унималась я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Я видела перед собой только Аманду. Мод была мертвенно бледной. Там было целое море крови везде у подножия лестницы. Я побежала туда, но пульса у неё уже не было. Я тут же попыталась её реанимировать. Я умею. А потом позвонила Себу. Я собиралась позвонить в службу спасения. Но потом посмотрела на себя и увидела, что я с ног до головы в крови. Ладони, руки, рубашка, наверное, и лицо тоже. А ещё на клюшке полно моих отпечатков. Она валялась в луже крови Оманды. Как я объясню это полиции? Как вообще объясню, зачем сюда припёрлась и пряталась в шкафу? Мои отпечатки повсюду. Простите. Надо было всё равно их вызвать. Но я могла думать только о том, что нужно Софии и запаниковала. Я добрался быстрее любой скорой. Встрял Сэп. Могу заверить, что Аманда к моему приходу была уже мертва. Травмы на голове были несовместимы с жизнью. Мне кажется, это результат многочисленных ушибов или ударов. Может, тот парень чем-то её ударил, или она сама несколько раз ударилась головой, когда падала. Даже на вскрытии трудно определить разницу между ударом длинной стороной клюшки для гольфа и ударом о закруглённый край ступеньки. Судя по следам, там кто-то поскользнулся на крови. Это могла быть Аманда. Да. Крови было очень много. Снова заговорила Мод. Сабо пришлось выносить меня на руках, чтобы я всё не перепачкала. Я не специально оставила там клюшку, чтобы запутать следствие. Хочу пояснить. Я выронила её, когда пыталась помочь Аманде. Но уверена, за мной бы всё равно пришли, когда полиция нашла бы её. Наверняка клюшка вся в моих отпечатках. Но полиция не пришла даже когда я по глупости проболталась про клюшку Саре. Честно говоря, какое-то время мне казалось, что после того, что он сделал с Софией, Зак заслуживает тюрьмы. Она покачала головой. Но после того, как его побили в тюрьме, я поняла, что не могу так поступить. Не могу дать его убить из-за кейза. Потом я подумала о человеке, который действительно напал на полна аманду, о том, что он гуляет на свободе, потому что полиция арестовала Зака, поэтому предоставила Заку алиби. Она подняла голову. Её глаза снова сияли. Это же не хотела намекать, что у нас был секс. В контексте нашей вечеринки, как вы понимаете, это понятно. Мод скорчила гримасу. Ситуация с Софией выбила меня из колеи, но в итоге алиби и не пригодилось. У вас нет идей, кем мог быть тот парень в доме Аманды? спросила я. Знаю только, что он был весь в чёрном и огромный. Я стояла наверху на лестнице, а он рванул прочь. И я не успела толком ничего разглядеть. Ой, вот ещё что. На нём были красные кроссовки. У меня перехватило дыхание. У Сэма баскетбольные кроссовки белые. Красные? переспросила я. Вы уверены? Да. Они очень приметны, красные и высокие. Стоя на дрожащих ногах, я задержала дыхание и считала этажи, пока лифт скользил вверх по зданию, где располагались офисы Yang Crane. Теперь ясно, что я слишком большие надежды возлагала на отпечатки мод. А я-то была уверена, что их будет достаточно, и отпечатки докажут, что мод случайно убила подругу, а значит, обвинения с ока снимут, это вычеркнет Сема из списка подозреваемых. Оказалось, что Мод всего лишь свидетель с места преступления, который может весьма расплывчато описать настоящего убийцу здоровяк в красных кроссовках. Ксевье Линч. Он вполне может оказаться виновным в смерти Аманды. По крайней мере, я считала именно так. Он мог охотиться за деньгами племянницы или же им двигал более запутанный мотив. Он же намекнул на криминальное прошлое. Позвоню в полицию Сент-Коломп-Хиллс. Там кто-то наверняка знает побольше. Городишка маленький. Я подумала, а не написать ли само сообщение? Ну что? Хорошие новости, я почти доказала, что ты не убийца. В свою защиту замечу, что Сэм и сам очень беспокоился, что он убийца. За столом администратора никого не было, когда я провела по двери магнитной картой и рванула к своему кабинету. В моём крыле несколько дверей были открыты, внутри горел свет, и до меня долетели из приёмных голоса секретарей, работавших по выходным. Дверь пола в дальнем углу тоже была открыта. Он накануне вечером прислал мне несколько писем по электронке с тремя разными просьбами, по трём разным делам, никак не относящимся к Заку. Видимо, он уже двигался дальше. Я повернула к своему кабинету, в надежде не встретиться с полом. "Ох!" воскликнула какая-то женщина. Повернув за угол, я врезалась в Глорию, и у неё из рук всё посыпалось на пол. "Прости, пожалуйста." залепетала я, согнувшись, чтобы помочь собрать бумаги. «Блин!» — выругалась она с кислой миной. «Нигде теперь порядка нет!» «Мне правда очень жаль!» — пробормотала я. Моби присели на корточки и суетились прямо напротив двери пола. Я зазевалась. «Оно и видно!» Я стиснула зубы, удержавшись от того, чтобы отвинтить ей голову. «Обит!» Я собрала документы так тщательно, как только могла, и сунула ей эту не слишком аккуратную стопку. Хочешь, я помогу тебе? Нет, всё нормально, отрезала Глория. Я услышала голос Пола. Нужно убраться из коридора и спрятаться за закрытой дверью своего кабинета. Ещё раз прости, сказала я и начала пробираться мимо Глории. Слушай, а откуда ты вообще знаешь Мод? Это прозвучало как обвинение. И я не могла глазам поверить, когда она позвонила снизу. "Да и она, когда узнала, что ты работаешь тут. Она сказала, что она не твоя клиентка, а я не захотела допытываться. Вы знакомы?" "Она проходит по делу, которым я занимаюсь, но она не клиентка", ответила я. Хм, протянула Глория, сощурившись. Она поняла, что я уклоняюсь от ответа. «Мот, красивая и приятная девушка, да? Мы с ней встречались всего один раз на вечеринке. Я там знала только одного человека, и Мот была настолько добра, что половину вечера болтала со мной». «На вечеринке?» «Явно не на одной из легендарных вечеринок Мот». «Классно», — сказала я. «Мне правда нужно». Это была вечеринка по случаю дня рождения моего бывшего босса, продолжала между тем Глория. Он был старшим партнёром. Не знаю, ты в курсе или нет. А я много лет проработала у него секретарём. Он закатывал приём каждый год в центр Sloob, но у меня получилось пойти только в тот раз, 2 года назад. Очень гламурно. Но всё кончилось благодаря ему. Она кивнула на кабинет Пола. Твой лицемерный дружок сделал так, что моего босса уволили. Знаешь, все эти младшие юристки, которые на него на жаловались, просто хотели денег. #ятоже, чтобы им пусто было. Все только и жаждут получить отступные. "Не, я даже не знала, что вы здесь работаете", сказала мне мод. Так? У меня закружилась голова. А руки стали ледяными, когда я шагнула в сторону Глории. А как звали твоего бывшего босса? Кайри Танер, сказала Глория с ностальгической улыбкой и явной гордостью. Потом её лицо помрачнело. Против него попросту сфабриковали обвинения. Я проработала на него 18 лет, и он никогда не позволял себе ничего такого. Спроси Мод. Она была шокирована, когда я ей сообщила, что его уволили. Я думала, она упадёт в обморок прямо тут. А я ведь даже не успела рассказать, за что его попросили на выход. Когда я оказалась у себя в кабинете, у меня ушло ровно секунда на то, чтобы вывести на экран портрет Кэри Танера. Портрет крупным планом, который, видимо, висел на сайте фирмы до того, как его уволили. Да. Я его точно видела. У крыльца Сары Новак, с пиццей и упаковкой пива под мышкой. Кэри Таннер женатна с Сарой Новак и дружит с Мод. Определённо знал Аманду. И она определённо знала, кто я такая, поскольку больше всех выигрывал от того, что Зака упекли в тюрьму. Я рванула обратно к кабинету Пола, сохранив портрет Кэри Таннера на телефоне. Когда я заглянула внутрь, Пол что-то сердито бормотал, глядя через очки для чтения в экран компьютера. Я сделала глубокий вдох. "Прости, что прерываю", начала я, "но мне нужно кое-что спросить. Если ты поможешь разобраться, почему я не могу вернуться к тому делу, которое я читал в этой чёртовой программе Westpla, я смогу тебе ответить", проворчал Пол. Секунду назад читал его, а потом что-то кликнул и оказался в деле, которое меня вообще не интересует. Полу не нравилось общаться по электронной почте. Если он взялся сам изучать дела онлайн, значит, кто-то мощно накосячил. Я встала за его спиной и пару раз ударив по клавишам, вернула его к изначальному делу, которое он читал. Не кликай на все отсылки к другим делам, а то попадёшь туда. Веснила я. Я ничего и не кликал, сказал он довольно агрессивно, глядя на свой компьютер. Если бы решение, вынесенное в порядке упрощённого суда производства, не было составлено сикоснакось, я бы вообще туда не полез. Скажи, ты узнаёшь этого человека? спросил я максимально нейтральным тоном. Не хотелось бежать впереди паровоза. Я протянула ему фотографию. Полнохмурился. Ещё бы не знать. Это же Кэрри Таннер, партнер, про которого я тебе говорил. Он поднял голову и с раздражением посмотрел на меня. «Тебе заняться нечем? Если я правильно помню, ты должна мне несколько...» Он знал жену Зака Грейсона, выпалила я. «Они жили по соседству на Центр-Слоуп и дружили». Пол посмотрел на меня, вскинув подбородок. «Правда?» «Да». «Он и правда жил в Бруклине». Задумчиво протянул пол, а потом помолчал немного и спросил: "Ты думаешь, он?" "Я не знаю. Но Аманду кто-то настойчиво преследовал, а у Кайрита на рабы были такие эпизоды в прошлом, правильно?" "Слишком много совпадений. Но мне нужно проверить ещё кое-что, чтобы удостовериться." Пол кивнул. "Ну, я бы ничему не удивился." Раз речь про этого парня. У меня тут целое досье на него. Он преследовал женщин, постоянно маячил на горизонте, домогался по СМС. Всё вот это нужно послушать. Мерзкий тип. Не говоря уж о фото, которое он сделал и порно, которое мы нашли у него на компьютере. Он поморщился. Насколько мы поняли, он практиковал подобное годами. 5 лет а то и 10, кто знает. Готов поклясться, другие партнёры закрыли бы на это глаза, если бы не фотки. Такое уже не проигнорируешь. Я сделала ещё один глубокий вдох. Мне нужно было сказать кое-что ещё. Больше не буду убегать и притворяться. Милли была права. Это не сослужит мне добрую службу. Я хочу сказать тебе ещё кое-что насчёт своей декларации. Там есть некоторые неточности, намеренные. Челюсть Пола напряглась. Его глаза чуть сузились, почти незаметно, в остальном его лицо оставалось спокойным. Мой муж алкоголик. Он попал в аварию, и на нас подали в суд. Мы всё уладили и выполняем обязательства. Долг мы выплатим, но он огромный. Мне нужно было включить это в декларацию. Пол нахмурился ещё сильнее и наморщил лоб. Затем он снял очки для чтения и пристально, молча смотрел на меня пару минут, показавшиеся мне вечностью. Я не отводила взгляд. Ничего другого не оставалось. Мод права. Нельзя с этим покончить иначе, кроме как рассказать правду. Да, стоило включить. Наконец произнес Пол, затем снова нацепил очки и уставился в монитор. Позвони в отдел кадров и в понедельник первым же делом внеси изменения. Хозяйка цветочного уже заперла магазин на ночь, когда я постучала в дверь. Её волосы были начёсаны даже сильнее, чем раньше. Одета она была в ярко-жёлтую блузу, а на лице было всё то же солнечное выражение. Женщина покачала головой, виновато улыбнулась и показала на табличку, где значились часы работы. Похоже, она меня не узнала. Я продемонстрировала ей телефон с портретом Кэтри Танора. «Для Мэтью», — сказала я в надежде, что она надо мной жалится. «Думаю, вот он. Круг». Она посмотрела через стекло на фото, а потом я увидела, как в ее мозгу что-то щелкнуло. Она отперла замок. «Входите, входите». Она жестом пригласила меня войти и заперла за мной дверь. «Погодите, поищу Мэтью. Мне кажется, он на заднем дворе». Спустя пару минут появился Мэттью со скейтом под мышкой и в наушниках. Это тот человек, для которого ты подписал карточку. Мэттью улыбнулся. "В яблочко". Он протянул мне ладонь, и я дала ему пять. Видите, форма лица, идеальный круг, сирень. Я теперь вспомнил, он купил сирень. Якобы та, что жена посадила на заднем дворе засохла. Я шла от цветочного магазина, повернула на Plaza Street, миновала несколько величественных зданий, где на входе дежурили привратники, и наконец очутилась на проспект Park West. Я добралась до крайней точки, Montgomery Place, и остановилась рядом со скамейкой у каменной стены, окружавшей парк. Может быть, именно на этой скамейке вырубился Сэм. Я села на неё, В залитую золотистым светом заходящего летнего солнца, мне не хотелось сделать последний звонок, который предстояло всё-таки сделать. Я нашла в мобильнике телефон Сары и перезвонила. Она ответила после первых нескольких гудков. "Привет, Сара", поздоровалась я. Голос казался напряжённым и каким-то чужим. "Это Лизики Цакис, адвокат Зака Грейсона". Да. Чем могу помочь? Мне послышалось что-то в её тоне. Трепёт? Может, Мод уже передала ей слова Глории, что на самом деле Керри уволили несколько месяцев назад? Но Мод же не знала, из-за чего его уволили. Честно сказать, я думала, что и Сара не знает всей правды как мне показалось, она не из тех женщин, кто будет и дальше спать со своим мужем, узнав о нём такое. И я не думала, что она как-то связывала мужа со смертью Аманды, иначе я представления не имею, как она собралась с духом, чтобы снять трубку. Думаю, вы были правы, сказала я. Насчёт чего? Что мы могли встречаться? поскольку живём по соседству. Думаю, наши мужья могли вместе играть в баскетбол. Вечером, по четвергам. Я вспомнила, что Сэм рассказывал, что был в баре вместе с каким-то парнем, у которого крутая работа, жена и дети. Может быть, это адвокат, решивший не упоминать, что его уволили. А Сара говорила, что у него по четвергам спорт, где он пытается сломать бедро. Совсем как Сэм. «А-а-а!» Выдохнула она с едва заметным облегчением. Я звоню только из-за этого. Другое меня не интересует. Да, он играет в баскетбол. Трудно поверить, что у него на всё хватает времени, если учесть, что я недавно открыла его ненасытную страсть к порнографии, вдруг выпалила она. Сара в ярости, без сомнения, но не раздавлена, как была бы, знай, она все до конца. «Но успевает и в баскетбол сыграть». «Может, я видела вашего мужа? Дайте угадаю. Один из молодых сексуальных парней». Она сердилась, но сквозь злость пробивался черный юмор, словно бы она готова простить мужа даже за любовь к порнухе и все еще любит его. Я почувствовала себя опустошённой, подумав о том, какой удар будет нанесён Саре, когда она узнает всю уродливую правду о человеке, с которым прожила всю жизнь. Даже просто тень такой возможности разбила мне сердце. И я уже видела катастрофу на нашем горизонте. «Я не знаю», — ответила я. «Мой муж, вам стоит как-нибудь прийти и посмотреть самой. Это забавно». Теперь её тон стал язвительным. Если пойдёте, то моего мужа точно не пропустите. Придурок в дебильных красных кроссовках.